Глава шестнадцатая. На следующее утро я просыпаюсь слишком рано. Каюту заливает мягкий сиреневый свет. Я осторожно отстраняюсь от Нико, натягивая ещё влажный купальник, который висит на дверце одного из кухонных шкафчиков. Оглядываясь по сторонам, я понимаю, что в главной каюте царит беспорядок и думаю, не стоит ли мне вернуться днём и немного прибраться. В последнее время мы так много времени проводим на острове, что Сюзанна, которая должна была стать нашим домом, начинает больше походить на перевалочный пункт. Место, где мы спим, переодеваемся и иногда берём еду, но не более того. Когда я выхожу на палубу, солнце только встаёт, окрашивая небо и воду в самые прекрасные оттенки розового и оранжевого, и я улыбаюсь, перепрыгивая через борт яхты. Вода скользит по мне, тёплая и солёная. Я доплываю до берега всего за несколько минут и сразу же направляюсь к навесу, который Джейк соорудил на днях. Там лежат несколько книг из моей коллекции, полотенца и несколько протеиновых батончиков. Ещё один скромный вклад Сюзанны в общий рацион. Но когда я поднимаюсь по небольшому склону к краю джунглей, то замечаю, что кто-то уже опередил меня. «Доброе утро!» — кричит Робби. Он лежит на одном из батиковых одеял и Лизы, обхватив руками худые колени. В руке у него один из протеиновых батончиков, от которого остаются крошки. Рядом с ним стоит открытая бутылка пива, наполовину полная. «А вот что я тебе скажу. Ничто не сравнится с пивом на завтрак и возможностью наблюдать, как красивая женщина выходит из воды». Говорит он это легко, И вот он дружелюбен, но мне всё равно не нравится, как его восхищённый взгляд скользит по мне. Но это его первый полноценный день на острове, и, возможно, он просто не понимает, что ведёт себя странно. Я выдавливаю из себя улыбку и отвечаю. Не думаю, что хоть раз пила пиво на завтрак. «О, детка, это лучше всего на свете, чёрт возьми!» — хохочет он, предлагая мне отхлебнуть из его бутылки. Пиво с утра, знаешь ли, может задать настроение на весь день. Я отрицательно качаю головой. "Спасибо, но я не хочу". Как знаешь, весело пожимает он плечами, делая ещё один глоток и откусывая протеиновый батончик. Рядом с ним я замечаю ещё две обёртки и борюсь с раздражением. Впрочем, безуспешно. Я слышу резкость в своём тоне, когда задаю вопрос. «Как долго ты планируешь здесь пробыть?» Он пожимает плечами. «Не знаю. Хочу посмотреть, куда ветер подует, понимаешь?» С набитым ртом он обводит джунгли тем, что осталось от его, нашего протеинового батончика. или может быть, найду, где можно осесть. Буду жить в месте мечты». На этот раз, когда он улыбается, я вижу, что в его зубах застрял кусочек сушеной черники, и чувствую, как горлу подступает тошнота. «Думаешь остановиться здесь?» Интересуюсь я, проходя мимо него, под за бутылкой воды. Она тёплая и на вкус как химикат, но всё равно помогает. Робби кивает. «Здесь уже были постояльцы. Я читал одну историю о парне, который служил на острове во время Второй мировой. Война закончилась, и он не захотел возвращаться». «Мой приятель, который заезжал сюда пару лет назад, сказал, что нашёл хижину этого парня в джунглях. Чувак, конечно, давно умер, ему сейчас было бы лет 90 или около того. Но сделал это. Он сделал это, чёрт возьми». Ещё один смешок, и Робби откидывается назад, опираясь на локти. «Может быть, я тоже проверну такой трюк?» Я думаю о перспективе провести последнюю неделю на острове с Робби и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы не поморщиться». «Он был не единственным», — продолжает Робби, глядя на меня. «Не единственным, кто обосновался здесь, послав всех к чёрту. Мой приятель Чиппер был уверен, что на острове живёт кто-то ещё. Он постоянно слышал звуки, находил ловушки на деревьях и прочее». «Никто не смог бы прожить тут долго». Невольно я припоминаю череп на взлётно-посадочной полосе, железобетонное доказательство того, что люди жили и умирали на Мэроуэ. Без пополнения запасов — нет. Робби пожимает плечами. «Легко и просто, девочка. Плывёшь на Гавайи, пополняешь запасы, потом возвращаешься сюда и продолжаешь жить мечтой». Он широко раскидывает руки, как прошлой ночью, обводя взглядом весь остров, а я смотрю за него на полосу деревьев, на темноту джунглей. Всю прошлую неделю нам казалось, что это место только наше, наш личный рай. Но Роби прав. Если у тебя есть на чем плавать, можно жить на Мэрое до конца жизни. Мысль о том, что Роби, возможно, не единственный, с кем мы делим остров, заставляет меня содрогнуться, И я радуюсь, когда слышу, как кто-то окликает меня по имени. «Лакс!» Это Джейк, он идёт по пляжу. Проследив взглядом вдоль береговой линии, я замечаю лодку, вытащенную на песок. На Джейке выцветшие красные плавки и яхтенные туфли, и когда он подходит ближе, я замечаю его взгляд, остановившийся на Робби. «Привет!» Здоровается он достаточно дружелюбно, но глаза остаются ледяными. Э «Тебе привет», — отвечает Робби, затем встаёт, отряхивая песок со своих шорт. «Я не собираюсь подкатывать к твоей даме, даю слово». Я пристально смотрю на него, пытаясь понять, не издевается ли он над нами. Я не его девушка. «Моя девушка всё ещё на яхте», — добавляет Джейк. Робби переводит взгляд с меня на Джейка и усмехается, качая головой. «Да, да, она с другим парнем, с...» Он показывает на свой бицепс, намекая, как я полагаю, на татуировку Нико. «А твоя девушка-блондинка? Теперь всё встаёт на свои места». Джейк подмигивает мне, и я чувствую, что слегка краснею. Одно только предположение о том, что я его девушка, заставляет меня чувствовать себя смущённой, неуверенной в себе. Это всё равно, что видеть сон, в котором ты занимаешься сексом с другом или коллегой. Тебе этот человек может и не нравиться, но фантазия возникает сама собой. «По крайней мере, он решил, что у меня отличный вкус», — шутит Джейк, рассмешив меня. Затем он качает головой. «Пойдём, Лакс, хочу кое-что тебе показать». Джейк ведёт меня дальше, по пляжу, мимо лодки, И мы сворачиваем за угол в маленькую бухту, где пляж возвышается над водой небольшим утёсом. Там всего пять или шесть футов высоты, но мы карабкаемся, поскальзываясь, и когда Джейк наклоняется, чтобы взять меня за руку, я позволяю ему. Его ладонь согревает мою. Образ его и Элизы в бассейне снова вспыхивает в моей голове, и температура тела начинает расти, заставляя меня споткнуться. «Ты в порядке?» — уточняет он, оглядываясь, и я киваю, заставляя себя улыбнуться. «Да, всё хорошо». В этом закутке лежит ещё одно одеяло Элизы, расстеленное у деревьев в тени, стоит холодильник, а также стопка книг в мягкой обложке. «Нам с Элизой показалось, что в нашем первоначальном месте стало слишком многолюдно, поэтому мы решили отойти немного подальше», — говорит он, указывая рукой на пристанище. «Нравится?» «Уютно», — соглашаюсь я, смотря по сторонам. «А где Лиза?» «Пошла прогуляться». Он засовывает руки в карманы. «Честно говоря, думаю, я и уже надоел». Он говорит это беззаботным тоном, но я всё равно хмурюсь. «У вас всё хорошо?» Джейк отмахивается. «Всё прекрасно. Просто, полагаю, мы слишком много времени провели наедине». Я прикрываю глаза рукой, глядя на пляж, и, повернувшись налево, замечаю Элизу вдалеке. Её светлые волосы развиваются на ветру. Она сказала, что вы знакомы с подростковых лет. «Угу», mm -hmm. — мычит он в знак согласия. «Первая любовь. Я был ошеломлён, когда снова столкнулся с ней несколько месяцев назад. Я сидел в пабе в Канберре, и она тоже оказалась там» пробиралась сквозь толпу с кружкой пива в руках, как какая-то богиня. Он качает головой, улыбаясь воспоминаниям. Забавно, что я не сразу узнал ее. Подумал, какая красивая женщина, мне, наверное, надо заговорить с ней. А потом... «Потом, Элиза», — заключаю я, а он смеется. «Хорошее подведение итогов всей моей жизни. Потом, Элиза». В общем, мы вернулись к тому, на чём остановились, как будто и не было всех этих лет. Я перевожу взгляд на него и вижу, что он тоже смотрит на Элизу. И тогда вы решили путешествовать вместе? Что-то в этом роде, — произносит он и снова смотрит на меня. Что насчёт вас с бесстрашным мистером Йоханссоном? Я вкратце рассказываю ему о знакомстве с Нико в бухте, о месяцах жизни на Мауи, и он кивает, когда я заканчиваю. «Ну, разве мы с тобой не счастливчики? Мы встречаемся с теми, с кем можно разделить приключения». Что-то в его словах меня удивляет. Не знаю почему, но я полагала, что их путешествие — идея Джейка. Он усмехается, подталкивая меня локтем. «Моя Элиза может быть очень убедительной. Когда она говорит...» «Нам надо плыть на грёбанный необитаемый остров». «Что ж, ты плывёшь на грёбаный необитаемый остров». Я понимаю, о чём он. Элиза обладает некой энергией. Она из тех людей, которым хочется угодить. Возможно, потому что рядом с ней ты чувствуешь себя лучше, становишься человеком, которым всегда мечтал быть. Что-то сверкает в солнечном свете, привлекая моё внимание — И я вижу, что дальше за линией деревьев выстроился ряд пустых бутылок из-под пива и вина. Приподняв бровь, я указываю на них Джейку. «Ты коллекционируешь пустые бутылки?» Он смеётся. «Не совсем». Рядом со стопкой книг лежит простая чёрная коробка из плотного пластика или, может быть, металла. Он подходит к ней и открывает. Внутри лежит пистолет. У меня пересыхает во рту. Я никогда раньше не видела пистолет так близко. У Нику, конечно, есть ракетница в яркой оранжевой-белой коробке на яхте, но это — настоящее оружие, гладкая смертоносная штука из тёмного металла. Когда Джейк замечает выражение моего лица, он снова смеётся. «Поверь мне, дорогая». «Меньше всего тебе хочется оказаться в глуши и не иметь такой штуки, хотя я использую её только для стрельбы по бутылкам». Он протягивает пистолет мне. «Хочешь попробовать?» Я не люблю оружие и никогда не видела в нём необходимости, но, вглядываясь в темноту джунглей, вспоминаю слова Робби о том, что здесь кто-то может жить. «Давай», — отвечаю я. В следующее мгновение пистолет оказывается в моей руке, тёплый и тяжёлый, а Джейк стоит у меня за спиной и показывает, как высоко поднять руки, как правильно встать. «Если ты никогда не стреляла», — объясняет он, «то при выстреле может быть сильная отдача, поэтому надо стоять на ногах как можно увереннее. Смотри на цель, локти расслабь. Вот так, девочка». Он стоит прямо за мной. Его тёплое тело соприкасается с моим, и я вдруг отчетливо понимаю, что он без рубашки, а она мне только вверх от купальника. Но в его позе нет ничего двусмысленного, и он держится на почтительном расстоянии, всего лишь помогая мне правильно поставить руки. «Целься!» — указывает он. Я выбираю одну из самых больших бутылок, ярко-синюю, которая, как я помню, была наполнена рислингом всего день назад. Я навожу дуло пистолета на цель, стук сердца отдаётся в ушах. «Теперь представь, что это тот, кого ты ненавидишь, и стреляй», — продолжает он. Я смеюсь, но как только его слова слетают с губ, я вдруг вижу перед собой лицо Робби, который называет меня «девочкой», застрявшей в зубах черникой, и нажимаю на курок дам После Рима они так и не отправились домой. Вместо этого они оказались в Лондоне, где климат прохладнее, а вечеринки многолюднее. Бриттани не понимает, почему она хотела закончить поездку раньше положенного. Хлоя спросила, не возражают ли девочки, если она тоже присоединится к ним. Бриттани, похоже, только и ждала этого вопроса. Амма тоже согласилась. Хотя бритта не заметила ее ожесточившийся взгляд и сжавшиеся челюсти, когда она без запинки ответила. Прекрасная мысль. Свой первый вечер в Лондоне они, конечно же, начинают в пабе. У него дурацкое название, что-то банальное и очевидное, вроде венциносного оленя, а стены темные и увешаны картинами, изображающими мужчин в красивых одеждах, убивающих ни в чем не повинных животных. Пока Амма заказывает еще выпивку, Хлой запускает руку в карман пиджака какого-то парня, достает пачку банкнот и протягивает ее Британи. На мгновение Британи столбенеет. Нельзя просто так грабить людей. Это карманная кража. Они что, сироты из романа Чарльза Диккенса? Но хлоя игриво подмигивает Британи, и прежде чем девушка успевает остановиться, Она уже засовывает деньги в сумочку. Всю ночь она лежит без сна в хостеле, ожидая, что вот-вот завоют сирены, ворвутся люди с фонариками и начнут досматривать ее сумочку, пока из нее не выпадут украденные деньги. Она признается во всем. Она скажет им, что сглупила и совершила ошибку. Но полиция не нагрянула. А на следующее утро... Бриттани угощает Хлою и Амму полноценным английским завтраком на украденные фунты. И никто не говорит ей ничего плохого, никто косо не смотрит, и случившееся кажется хорошим, безобидным. Странно, что у нее появился общий секрет с Хлоей, а не с Аммой. Но Амма бы этого не поняла. Бриттани знала, что Амма потеряла своего парня, что ей больно, но это не то же самое, когда вся твоя семья исчезает с лица земли. Она никогда не делилась самой всей историей. Какой-то парень со странным именем Стерлинг Нордкат перебрал с выпивкой на весенних каникулах, сел за руль огромного арендованного Собарбан, пересек двойную линию и врезался в хрупкий Приус, который отец Британи купил годом ранее. Чьи-то глупые, безрассудные решения отняли у Бриттани семью. Решение парня, который был так похож на засранца из Университета Южной Каролины, из бара в Трастевере. Мысль о том, что Хлоя могла причинить ему боль, пусть даже самую незначительную, вызывала у нее чувство яростного удовлетворения. «К черту этих парней!» — думала она. «Всех их!» У них слишком много денег, слишком мало обязательств, и, чёрт подери, совершенно отсутствует совесть. Мир дал этим парням достаточно. Что плохого в том, чтобы взять что-то взамен? Кроме того, если она сможет продолжать в том же духе, то, возможно, ей никогда не придётся возвращаться домой и не придётся разбираться с тем, как жить дальше. Спустя всего несколько дней в Великобритании у Хлои появляется новая идея. «Как насчет Австралии?» Бриттани сидит с Хлоей в их комнате в хостеле. Амма ушла в небольшой интернет-кафе возле железнодорожного вокзала, сказав, что ей надо отправить несколько писем. Но не знает, что она могла бы сделать это из телефона и задается вопросом, а не устала ли подруга от них? Порой Бриттани кажется, что ей тоже нужно отдохнуть от Аммы. Чем дольше длится это путешествие, тем отчетливее она осознает, что Амма — вовсе не лучшая подружка из университета, как они всем говорят. Амма — просто человек, с которым тоже случилось что-то ужасное, и теперь они застряли вместе, хотя у них больше нет ничего общего. Если честно, у Бриттани не так уж много общего с Хлоей но последний лёгкий и весёлый характер. Хлоя не является ходячим напоминанием о случившейся беде. И теперь она хочет, чтобы Бриттани поехала с ней в Австралию. Хлоя протягивает руку и касается колена Бриттани. «Разве тебе не хочется увидеть её?» Бриттани соглашается. Европа ей понравилась, но в Австралии её ждало настоящее приключение. Она никогда даже не мечтала побывать там. «У тебя все еще много денег, так?» Они никогда раньше не говорили о деньгах Британи, ни о том, сколько их у нее, ни о том, сколько она уже потратила. Британи знает, что рано или поздно ей придется рассказать все Хлое о родителях, о несчастном случае, о выплатах от страховой компании и от семьи Стерлинга норткота Но сейчас она кивает. Да. «Ну вот и решено улыбается Хлоя. «А если возникнут проблемы с деньгами, мы можем остановиться у моих друзей или найти дешевые хостелы. Нет ничего невозможного». Она тянется к своей сумке и достает пачку купюр. «И потом, всегда есть вариант с крутыми парнями». Бриттани протягивает руку и берет ладонь Хлои, в которой та держит деньги. Они слегка хрустят под ее пальцами, и Бриттани чувствует, как радостно бьется сердце. При мысли о продолжении путешествия ей нравится, что можно не думать о доме еще какое-то время. Поехали.